Глава двадцатая. Кален Как только Тесса уснула, я откатил валун и вышел в туман. Вдохнув запах свежевыпавшего снега, я не нашел ни малейшего признака демонов. Меня обеспокоило, что в пещере нас загнала в угол такая большая группа. Обычно они шастают парами, самое большое по трое. Но я никогда не слыхал, чтобы они перемещались по восемь-девять существ, если считать того, с которым сражалась Ниф у пещеры. Стиснув зубы, я запрокинул голову и посмотрел на небо сквозь густые тени. Растущая круглая луна опустилась за облака, освещая обширные долины за древней границей. Там находились земли, которые когда-то принадлежали Королевству Света. Теперь они принадлежали мне». Но если бы все зависело от меня, я бы никогда больше не сошел с этих гор. Мой народ, мое королевство, мой дом. Я хотел находиться именно там, но моя бесконечная битва с Абероном не прекратится до тех пор, пока он не умрет, или он, или я. Из пещеры послышались всхлипы. Нахмурившись, я повернул назад, опустив ладонь на меч если путники каким-то образом вернулись и оказались за спиной моих воинов. Но Тесса по-прежнему лежала, свернувшись калачиком у огня, а ее длинные золотистые волосы падали ей на лицо, как ленты. Я откатил валун, и как только камень вернулся на место, от ее спящей фигуры снова послышался всхлип. Я подошел к ней и присел на колени. Ее тело дрожало, а по щеке скатывалась слеза. Во мне забурлил гнев. Тессе явно снился какой-то кошмар, и я, чёрт возьми, понимал о чём. Возможно, я не знал в деталях, она до сих пор с этим не поделилась. Если кошмар ей снится не из-за Аберона, то я сожру свой же сапог. Прислонившись спиной к стене, я закрыл глаза и призвал силу тумана. В отличие от Аберона, я имел неограниченную власть над своей силой, и немногие имели точное представление, что это за собой влечёт. Чаще всего я влиял на сны, не показывая лица. Общение с Тессой было обдуманным риском, чтобы добраться до тех драгоценных камней. Сосредоточившись, я проник мыслями в сознание Тессы, прогнав прочь ее кошмар. Его заменил сон, воссозданный моими немногочисленными воспоминаниями о Тейне, усеянный птицами лес, поля за ним, залитые солнечными лучами» и ощущение влажной травы под ногами, мягкой и придающей сил. Тесса моргнула, отвернувшись от дрожащей тени ночного кошмара. Словно созданный из дыма и ветра, он развеялся, когда она заметила меня, стоявшего босиком на траве. Здесь Аберон не мог ей навредить. Она не вспомнит, что ей снилось до этого, моя сила прогнала те ужасы. Как только она отвернулась от той тени, кошмар померк. Навеки. Она нахмурилась. «Теперь даже поспать нельзя без твоего вмешательства». «Мне стало скучно», — пожав плечами, сказал я. Она закатила глаза. «Так ведь ты мне и велел отдохнуть». «И ты сейчас отдыхаешь?» «Просто уйди, пожалуйста». Расправив плечи, она обошла меня и направилась из леса по тропинке, ведущей в деревню. Я с любопытством последовал за ней». «Ты понимаешь, что как только я уйду, этот сон исчезнет». «И ты исчезнешь вместе с ним», — обронила она через плечо. Ее длинные волосы развивал ветерок, пока она продолжала идти решительным шагом по тропинке. «Тогда зачем ты идешь в деревню?» Она не ответила, и Чиканя шаг, направилась на окраину города — Свернула налево и остановилась перед ярко голубым двухэтажным домиком, в каждом окне которого стояла по ящику с цветами. Возле входной двери к стене была прислонена метла, а деревянные ступеньки блестели как новенькие. Это был твой дом, произнес я, встав рядом с Тессой. Это и есть мой дом, пылко прошептала она. Это мой дом. Вздохнув, Тесса покачала головой и глянула на меня. «Я не хочу вынуждать всех покидать эту деревню. Иной жизни они и не знают». У меня в груди закололо от тревожного чувства вины. «Я ничего не могу с этим поделать, Тесса. Здесь для них будет небезопасно». «Ты можешь отозвать свои туманы». Ее голос стал громче. «Можешь отменить все, что ты сделал, чтобы их вызвать». Я медленно закрыл глаза. «Нет, Тесса, не могу. Я не могу остановить надвигающийся туман. Хотел бы я это сделать». «Чья это метла?» — спросила она. «Откуда она взялась? Потому что наша выглядит совсем иначе. Зеленая ручка — коричневая щетина, а эта — красная». Я вытаращил глаза от прозвучавшей в ее словах ярости. «Сколько пылкости из-за такой небольшой вещицы!» Не знаю, наверное, осталось от того, кто жил здесь прежде. Она нахмурилась. О чем ты? Об этом. Я обвел рукой, напоминая, что это сон. Все это воссоздано моими воспоминаниями. Все, что ты видишь, видел я, она свела брови на переносице. Так вот, почему все выглядит таким новым, краска на доме ступеньки. Все это многовековой давности. «Так выходит, я у тебя в голове?» «Нет, это я у тебя в голове». «Ничуть не лучше», — буркнула она. К моему удивлению, она не закричала мне убираться прочь. Тесса просто поплыла вперед. Она поднялась на нижнюю ступеньку и положила руку на перила. Тесса стала подниматься по лестнице, осторожно ведя пальцами по перилам. «Я не знал, стоит ли идти за ней», Ее плечи были очень напряжены, а тело напоминало статую. Что-то здесь приключилось с ее семьей, что-то намного серьезнее событий в том чертовом багровом замке. Я знал, что Тесса беспокоилась о матери и своей подруге Вэл, но ее тревожило что-то еще. То, как дрожало ее тело, словно ее сердце балансировало на острие ножа. Я заскрежетал зубами. «Что бы это ни было, вина лежит на короле Абероне. Какого черта он с ней сделал?» Она коснулась ручки метлы и из ее горла вырвался сдавленный всхлип. А потом Тесса резко выпрямилась, повернулась и пробежала мимо меня, направляясь тем же путём, которым мы пришли сюда». Я не пошел за ней. Ей уж точно не нужно, чтобы король тумана преследовал ее на каждом шагу, когда ей нужно побыть наедине, чтобы разобраться в своих чувствах. Показав ей деревню, позволив увидеть дом детства, я разбередил рану, которая даже не начала заживать. Теперь я это понял. Я совершил ошибку. И потому я вынырнул из ее сознания, снова накинув на нее плащ, пока потрескивало пламя. Ее дыхание замедлилось, на щеках высохли слезы, хотя меня это не должно было волновать. Тесса хотела видеть меня мертвым, для нее я был таким же негодяем, что и Оберон. Нахмурившись, я подошел к валуну и грузно осел. Тесса постоянно бросала в мою сторону обвинения с того самого дня, когда открыла глаза в темнице. При каждом удобном случае она швыряла мне в лицо этот ненавистный титул Король тумана. Снова и снова пыталась меня ему колоть. Тесса винила меня за все, что с ней случилось. Да, она была права. Я виновен. Я солгал ей. Я стал причиной, по которой Оберон выбрал ее своей невестой. Я даже окутал земли этим туманом. Я снова перевел на нее взгляд эти красные губы темно золотистые волосы, которые закрывают усеянные веснушками щеки, За последние несколько дней они стали полнее. Чёрт возьми, все это не имело значения. Король Аберон должен умереть. Это стало моим главным приоритетом и единственной причиной, по которой я вообще согласился на эту убийственную миссию. Тесса ключ к нему. Она смертная и не опутана древней магией. Она может войти и покинуть Альберию, и сила драгоценных камней ее не остановит. А потом она вонзит клинок в сердце своего короля. И я, наконец, выиграю эту войну, длящуюся веками, и позволю туману накрыть эти земли, и мне плевать на то, что она меня ненавидела».